Двадцатая. Некоторое время мы продолжили ехать в молчании. Милана видела, что мне нужно о многом подумать, и старалась не тревожить меня лишними вопросами. Хотя, если честно, нам не помешало бы обсудить дальнейший план действий. Примерно минут через сорок я все же решил задать ей несколько вопросов. Но не успел я открыть рот, как девушка заговорила первая. «Его не просто так подселили к тебе», — начала она. Когда Штерн узнал о твоей практически стопроцентной сопротивляемости к вселению иномерцев, многие подумали, что ты изжили нас сможешь пассивно от этого огородить. Существовала теория, что сила попаданцев боится подобных людей, а практика это подтвердила. Пусть и на необъяснимом нам уровне, но все примерно так и выглядит. Когда душа иномерца ищет сосуд для вселения, скорее всего, она будет избегать тебя всеми силами и стараться уйти как можно дальше. В этом и проявляется процент сопротивляемости. Ну и, как можно догадаться, подобный вариант идеален для наследника престола. То есть Сашку отправили учиться в университет только из-за меня, удивленно уточнил я. Конечно, нет. Он готовился к поступлению задолго до этого. У императора на сына свои планы. А Штерн, думаю, просто импровизировал на ходу. Но все равно получается, что я не случайно подружился с ним, задумался я. «А он знает об этом? Обо мне?» «Точно не уверена, но, насколько мне известно, нет». «Зная то, как работает...» Милана запнулась, но мгновенно вернула прежнее выражение лица и продолжила. «Работал Федор Иванович. Он не стал бы посвящать Жилина во все эти махинации. По нескольким причинам. Поэтому ваша дружба настоящая, если тебя это беспокоит». «Беспокоит?» — улыбнулся я, потом произнес. «Наследник престола, ха. Самому не верится. Мой лучший друг, будущий император. Вородня офигеет». «Ну и балбес», — прошептала девушка. «Никакая родня и близко не должна знать этого. И за что мне только такое горе на голову свалилось? Надеваться некуда. Что ж, придется продолжить дело моего наставника», — проговорила она скорее сама себе. Я снова некоторое время помолчал, после чего задал очередной вопрос. А почему ты решила рассказать мне об этом? Ну, о том, что Сашка — наследник престола. А почему нет? Девушка пристально посмотрела на меня. «Это, конечно, секрет, но не такой уж и великий», — натянута улыбнулась она. «Кому надо, и так об этом знают, включая наших недоброжелателей. А что касается тебя? Так ты его самый близкий человек на данный момент. А еще у тебя есть тайна даже покруче этой, так что я в принципе ее не знаю». Кто что и от кого должен скрывать Покруче, говоришь? Ну, как минимум, такого же масштаба имперского Хотя кто знает, что случится в будущем Может быть, весь наш мир изменится из-за тебя Или благодаря тебе Она снова улыбнулась Но, как мне показалось, уже не так вымучена Я покосился на нее Ты мне сейчас одного человека напомнила Нашего библиотекаря Не удивляйся Я успела с ним вдоволь пообщаться и многое обсудить. Я понимаю его мотивы и то, чего он пытается добиться. Я решил промолчать. Дальше мы ехали в тишине. Только вот мои надежды поспать в поезде улетучились. Мысли в голове не позволяли расслабиться и уснуть. Зато Милана дрыхла, дай бог. Я наблюдал за красотами за окном, пытаясь уловить каждый момент. Когда еще я смогу вот так вот попутешествовать по нашей империи? Я взял с собой немного еды, чтобы в дороге можно было перекусить. Потому что кто знает, что там дальше будет. А силы мне еще понадобятся. На нашем пути было несколько остановок, на которых Милана не просыпалась. Зато когда поезд начал подъезжать к нашему населенному пункту и стал потихоньку тормозить, девушка тут же раскрыла глаза, словно и не спала. Я встал и руками разгладил мятую одежду. Милана же поднялась, словно только что выглаженная. «Да как ты это делаешь?» — подумал я. Мы вышли из поезда на платформу, и я сразу же ощутил разницу вокзалов. Пусть я и недолго находился в столице, но уже успел привыкнуть к масштабу. Высокие здания, широкие улицы, вечная толпа народу. Здесь же было тихо и спокойно. «Идеальное место для убийства», — еле слышно прошептал я. «Здесь?» — удивленно посмотрела на меня Милана. «А что такое?» мы еще не прибыли к необходимому населенному пункту если нам повезет и мы найдем извозчика то ехать еще примерно часа полтора о протянул я совсем глушь то есть там еще лучшая обстановка будет лучше будем надеяться что так когда прибудем на место узнаем но я беспокоюсь что там может оказаться гораздо больше людей его подданных ведь там вотчина одного из знатных родов да я угадаю «Этот рот как-то связан с Голицыными?» «Не напрямую. Но связь прослеживается. Рот достаточно маленький, но при этом начал разрастаться в последние годы. Поэтому план по устранению цели нам придется разрабатывать на месте. С какими именно обстоятельствами нас угораздят столкнуться, неизвестно». «Понятно. Ну, тогда вперед. Чего время-то тянуть?» «А кто его тянет?» — слегка обиженно произнесла Милана. Просто зная тебя, решила объяснить все прописные истины. Ну так, на всякий случай. Я решил промолчать. Мы осмотрелись в поисках извозчика, и Милане каким-то образом удалось его невероятно быстро найти. Я вообще не был уверен, что этому парню нужно было в нашу сторону, да и вообще, извозчик ли он. Но тот решил согласиться и отвезти красивую девушку. Однако, поняв, что я являюсь ее спутником, недовольно скребил рожу. «Ага, иди пожри навоза. Будет он мне тут еще лицо корчить», — подумал я. И с таким выражением посмотрел на него в ответ, что парень, скорее всего, примерно догадался, о чем я думаю. Мы ехали в открытой повозке. извозчик старался побольше разговаривать с Миланой и рассказывал разные истории о некоторых местах, мимо которых мы проезжали. Она же довольно мило поддакивала и улыбалась в ответ. «Ага, бедный паренек». Понятия не имеет, с кем связался. Все его рассказы быстро мне наскучили. Я начал засыпать. Ну а зачем сопротивляться? В поезде-то не получилось. Проснулся от того, что меня пыталась растолкать Милана. «Подъем, Волков!» — выкрикнула она, чтобы я пришел в чувство. «Ну ты и гора сдрыхнуть!» Я попытался разлепить глаза. «Да я это... ночью практически не спал. А что, уже приехали?» почти дальше пешком. Мы попрощались с извозчиком. Он мило улыбнулся Милане и с прищуром посмотрел на меня, после чего уехал, сказав, что будет в этих местах через два дня, и если нам снова потребуется извозчик, то он с удовольствием поможет. «Вот про ныра пробубнил я. Мы дождались, когда он окончательно скроется за деревьями, и пошли обратно, вернее, Милана отправилась назад по дороге, сказав следовать за ней. «А почему?» уточнил я, видя впереди какое-то поселение. «Разве нам не туда?» «Нет», — ответила она. «Я просто путаю следы, чтобы пропажу одного из иномирцев никак не смогли связать с нами». Мы подошли до перекрестка и свернули в другую сторону. «А сколько нам еще идти?» — поинтересовался я. «Не знаю. Я здесь впервые. Час, может, два. А что?» «Да так». Слава богу, погода была приятная. Солнце светило, но не до знойной жары. Уже вечерило, и дул прохладный ветерок. Мы шли спокойно, не спеша и не привлекая внимания. Хотя нам на пути и без того не встретилось ни одного человека. В какой-то момент это даже начало казаться мне странным. Я почувствовал тревогу и решил поделиться этим с Миланой. «Странно», — задумчиво произнес я. «Чего именно? Насколько я понимаю, мы скоро подойдем к имению этих...» как там их, ну, неважно, в общем. она мне встретилась ни одного человека, ни туда, ни оттуда. А разве это не нормально? Неужели у здешних обитателей нет никаких дел, поручений для прислуги или еще чего-нибудь подобного? Всегда находятся какие-нибудь задачи. Просто я сам родом примерно из таких же мест, и у нас гораздо оживленнее. Хм, я не знаю, я не из таких мест, коротко ответила девушка. Считаешь это подозрительным? Да. Тогда смотри в оба. Усиливаем бдительность. Быть может, нас уже ждут. под последнего ее заявления я чуть было не остановился. В смысле ждут? Надо быть готовыми ко всему. Понял. Когда на горизонте показались крыши имения, мы сошли с дороги и полезли по каким-то оврагам. Вот теперь начиналась самая ответственная часть. Нужно было незаметно подобраться к постройкам и разведать, что там да как. Естественно, мы использовали специальные артефакты, скрывающие наше присутствие. Но где гарантия, что у здешних магов не окажется артефактов раскрытия или же каких-нибудь ловушек? Будь это так, пришлось бы дожидаться темноты, потому что ставки слишком высоки, и наша жизнь — это самый минимум. Однако мы продвигались без каких-либо препятствий. На пути все так же не встретилось ни одного живого существа. Даже собаки не лаяли, и петухи не кричали. Вот теперь я действительно начал переживать, что нас и вправду могут поджидать. «Может быть, подождем немного?» — поинтересовался я. «Что-то странное». «Теперь я поняла. Ты действительно прав. Аномальная тишина. Но сколько мы так будем ждать, пока не стемнеет?» Мы засели, словно в засаде, в каких-то высоких кустах, в надежде выяснить хоть что-то. Но ничего не происходило. Даже если нас ждали, нам явно предоставили действовать первыми. — Ладно, пошли осторожно, — шепнула Милана. — Подойдем поближе, чтобы можно было разглядеть дома и улицы. Неужели там совсем никого? Не поверю. Я тяжело вздохнул и, низко пригибаясь на карачках, двинулся за девушкой. Мы подошли уже достаточно близко, но прятались в кустах, из-за чего обзор все равно был недостаточным. Милана начала осторожно выиграться наружу, как вдруг мне показалось, что я что-то заметил вдалеке. Я схватил ее за плечо и поднес палец к губам. «Кажется, там что-то мелькнуло», — прошептал я. «Где? Я ничего не видела». «Вон там». Я указал на сарай на противоположной стороне улицы, в самом конце, Она прищурилась и долго вглядывалась. А потом удивленно посмотрела на меня. «Ты так далеко видишь. э ну, когда я напряжен, зрение словно бы улучшается, и не только оно». «Интересно, но об этом потом. Тебе точно не показалось?» спросила Милана. «Не уверен, но думаю, что нет. Давай еще немного подождем». Девушка кивнула и качнулась поближе ко мне, практически прижавшись плечом. Я почувствовал тепло ее тела и сглотнул, бросив взгляд себе на ширинку. «Блин, не вовремя ты!» — подумал я про себя. Либо Милана умеет читать мысли, либо просто что-то почувствовала, потому что вдруг осторожно повернула голову и, с судя брови, грозно посмотрела на меня. Правда, в ее взгляде была и доля удивления. Я поднял руки на уровень головы и пожал плечами, как бы говоря. «Ну а что я поделаю?» Мы просидели так минут пятнадцать, но больше не было никаких движений. Зато аномальная тишина начала потихоньку давить мне на голову. «Пойдем?» — спросил я. Мы переглянулись, и Милана поползла вперед. Я сразу же следом за ней. Выбравшись из кустов, мы короткими перебежками начали передвигаться от дома к дому, избегая любых дверей и окон. В какой-то момент я не выдержал и мимолетно заглянул внутрь одного из домов через окно. Милана, увидев это, расширила глаза и уничтожающе посмотрела на меня. Одними лишь губами, не издавая ни единого звука, она прошептала «Какого хрена?». Это было настолько выразительно, что я безоговорочно понял каждое ее слово. Я приблизился к ней и тихо произнес «Там пусто». Она нахмурилась, словно не поверила. А потом показала мне заглянуть в следующий дом. Мы проверили пять домов, И ни в одном не было ни души. «Чё за хрень?» Практически во весь голос произнёс я. Милана на меня шикнула и снова чуть ли не прожгла взглядом. «Держи эмоции под контролем!» Снова практически одними губами прошептала она. «Даже если бы этот иномерец всё понял и решил сбежать, не мог же он всё имение за собою тащить. Людей, и собак и даже кошек. Это глупость, полнейшая глупость», — возмутился я. «Здесь что-то не так». «Да, я уже поняла это. Проверим, значит, каждый дом. Найдем зацепки. Разберемся, в чем дело. Но не спеши. Работаем планомерно». «Пойдем в тот сарай», — предложил я. «Какой?» — не сразу поняла девушка. «В тот, в котором я увидел какое-то движение. Неужели мне и это показалось? Надо проверить». Милана на пару секунд задумалась, а потом кивнула. Чуть позже она показала мне рукой, по какой траектории пройти, чтобы остаться незамеченным, если вдруг кто-нибудь здесь все же есть. Сама же пошла по другому пути, чтобы держать обзор сразу с обеих сторон. Заодно она прикрывала мою спину. Я старался двигаться осторожно, но сам заметил, что постепенно начал ускоряться. Внутри поднималось недовольство вместе с нетерпением. Я ожидал увидеть здесь что угодно, вплоть до ловушек. но совсем не абсолютное безлюдье. Я готовился убивать преступников и изменников, и, если понадобится, неистово сражаться с целой толпой, но это пустое имение. Меня словно чем-то оскорбили. Как же так? Я что, зря проделал весь этот путь? Наконец я подобрался вплотную к двери того самого сарая и замер. Здание оказалось длиннее, чем я думал. Несколько десятков метров, не меньше». Я обернулся, выискивая взглядом Милану. Она засела в засаде, да так, что даже мне было сложно разглядеть ее. А потом я увидел знак. Милана показала мне зайти внутрь, так как в сарае не было никаких окон. Лишь несколько крупных щелей у самой крыши. Я сел сбоку двери и достал из рукава кинжал. А потом медленно лезвием начал приоткрывать дверь. Она неприятно скрипнула, и я ее тут же отпустил. Секунд десять-пятнадцать я сидел, прислушиваясь. «Ничего». «Хм, странно». Я повторил то же самое действие, но уже порезче и сильнее, словно это сквозняк играется с дряхлой деревянной дверью. Дверка распахнулась, открыв обзор. Я продолжил сидеть сбоку, пока выжидая и не заходя внутрь. Милана же из укрытия щурилась, стараясь разглядеть, что там в помещении». Наконец она едва покачала головой, показывая, что ничего не видно. Ну что ж, время пришло. Я покрепче взялся за рукоятку своего оружия и медленно на полусогнутых двинулся внутрь. Зрение не сразу перестроилось, и из-за резкой смены освещения первое время я мало что видел. Я прошел метров пять и остановился, осматриваясь и давая глазам привыкнуть. Ничего. Потом продвинулся еще метров на восемь. Тишина. Я выпрямился и медленно двинулся в другой конец сарая. Неужели все-таки показалось? Но я же точно видел, как что-то словно бы проскользнуло сюда. Может, забежали собака или волк? Но тогда они бы уже почувствовали меня, и я бы услышал их присутствие. Хотя артефакт... Позади меня слегка скрипнула дверь, и я резко развернулся, выставляя кинжал перед собой. Это была Милана. Девушка вопросительно кивнула, а я отрицательно покачал головой и практически мгновенно замер. Мне показалось или нет? Я начал прислушиваться и точно услышал какие-то звуки. Пройдя немного вперед, начал различать их более четко. Это было чавканье, жадное, голодное чавканье. Я продвинулся дальше, показывая Мелании, чтобы оставалась за моей спиной. А чуть позже увидел чей-то сгорбленный силуэт. Я замер, но существо не отреагировало. Так что я сделал еще несколько шагов и, наконец-то, увидел все. Передо мной лежало тело мужчины, а над ним склонилось нечто мерзкое. В темноте не удавалось разглядеть детали, но это точно был и не человек, и не животное. Какой-то омерзительный монстр пожирал человеческий труп. Я скривился и сглотнул. В нос резко ударил сладковатый трупный запах и к горлу тут же подкатил тошнотворный комок. А потом монстр неожиданно развернулся и посмотрел прямо на меня.